А когда твои уезжают? поинтересовался Чарли. Завтра Элис опять сникла. А когда ты хочешь, чтобы я к тебе пришла? спросила я. Пожалуй, после ужина, ответила Элис и задумчиво взялась за подбородок. Ты ведь в субботу свободна? Я хочу поехать куда-нибудь за покупками, но это на целый день. Только не в всетл, вставил Чарли, двигая брови. Нет, конечно, согласилась Элис. Хотя мы обе знали, что в субботу Сетл будет самым безопасным местом, я подумывала поехать в Олимпию. Белла, я думаю, тебе понравится, довольный Чарли вздохнул с облегчением, хоть в город выберешься. Да, папа, это было бы здорово. Вот так несколькими словами Элис обеспечила мне возможность принять участие в сражении. Скоро вернулся Эдвард. Он без всякого удивления принял пожелание Чарли хорошо провести время, сказал, что выезд назначен на раннее утро, и распрощался раньше, чем обычно. Эйлис ушла вместе с ним, и я тут же заявила, что иду спать. Разве ты уже устала? удивился Чарли. Немного соврала я. Неудивительно, что ты не любишь вечеринки, пробормотал он. Ты после них никак отоспаться не можешь. В своей комнате я обнаружила Эдварда, развалившегося на моей постели. Во сколько мы встречаемся с оборотнями? прошептала я, присоединяясь к нему. Через час. Это хорошо. Джейку и его друзьям не помешает выспаться. Тебе это еще нужнее, заметил он. Я сменила тему, решив, что Эдвард попытается уговорить меня остаться дома. Элис тебе сказала, что снова собирается меня похитить? Вообще-то не собирается, ухмыльнулся он. Я молча уставилась на Эдварда, а он тихо смеялся над моим недоумением. Разве ты забыла, что только мне позволено тебя похищать, спросил он. Элис идет на охоту вместе с остальными. Он вздохнул: мне это теперь охота без надобности. Так это ты меня похищаешь?" он кивнул. Я на минуту задумалась. Там не будет Чарли, который все время прислушивается и то и дело заглядывает ко мне в комнату. Не будет никогда не спящих вампиров с невероятно чутким слухом, от которого никуда не спрячешься только мы с Эдвардом один на один. Не возражаешь? спросил он, озабоченный моим молчанием. Да нет. Вот разве что Что? Эдвард тревожно смотрел на меня. Невероятно. Он все еще не уверен, что я принадлежу ему. Пожалуй, мне стоит выражаться яснее. Почему Элис не сказала Чарли, что ты уезжаешь сегодня? спросил я. Эдвард облегченно рассмеялся в этот раз путешествие на поляну доставило мне гораздо больше удовольствия. Я все еще чувствовала себя виноватой, все еще боялась, но ну, не до обморока, а вполне сохраняя рассудок, могла заглянуть дальше надвигающихся событий и надеялась, что все обойдется. Ведь Эдвард спокойно принял предложение не участвовать в схватке. Вряд ли он соврал, сказав, что все будет проще простого. Эдвард не оставил бы своих родных, если бы сомневался в их безопасности. Возможно, я лишь права и я напрасно нервничаю. На поляну мы пришли позже всех. Джаспер и Эммет уже боролись, судя по смеху, просто разминались. Элис и Розали наблюдали, развалившись прямо на земле. Невдалеке от них Эсми и Карлайл разговаривали, склонившись друг к другу, держась за руки и ни на что не обращая внимания. Сегодня было гораздо светлее. Луна сияла сквозь тонкий слой облаков, и я легко разглядела три волчьих силуэта. Волки сидели вокруг тренировочного ринга на некотором расстоянии друг от друга, чтобы видеть происходящее с разных сторон. Я сразу узнал Джейкоба, даже если бы он не посмотрел на нас, заслышав наши шаги. А где остальная стая, поинтересовалась я? Им вовсе не обязательно быть здесь всем вместе. Хватило бы и одного, но Сэм не доверяет нам настолько, чтобы послать только Джейкоба, хотя тут и настаивал. Квилл и Эмбри обычно но ну, можно сказать, они его ведомые. Джейкоб вам доверяет. Эдвард кивнул. Он уверен, что мы не попытаемся его убить, но не больше. А ты сегодня тренируешься? нерешительно спросил я, зная, что для Эдварда это почти так же тяжело, как для меня остаться дома, или даже еще тяжелее. Я могу, когда понадобится, пожал плечами Эдвард. Джаспер хочет попробовать неравные по силам группы и поработать с несколькими нападающими сразу. Меня захлестнула новая волна паники, ведь новорожденных все равно намного больше, а из-за меня это неравенство еще и усиливается. Я уставилась на поляну, пытаясь скрыть свои чувства. Ох, не стоило этого делать.